В командном отсеке Ламберт прошла загоревшуюся надпись «Повреждение корпуса. Аварийные переборки закрыты». Она вызвала по селектору эша. «Эш, захвати кислородные баллоны. Встречаемся возле главного шлюза у последней закрытой переборки». «Понял. Сейчас буду». Качаясь от слабости, Рипли направилась к кнопке, открывающей аварийную переборку. Каждый вдох В этой разряженной атмосфере давался и с трудом. Она направлялась к кнопке системы аварийного открывания, которые были оснащены двери всех переборок. В последний момент, перед тем, как нажать кнопку, Рипли Сурасом заметила, что ошиблась и находится возле двери, ведущей к шлюзу. Она повернулась и, едва передвигая ноги, пошла к противоположной переборке. Драгоценные минуты ушли на поиски нужной панели. В голове у Рипли проносились обрывки мыслей, глаза заволокло туманом. Она нажала кнопку. Дверь не шелохнулась. Почти теряя сознание, Рипли сообразила, что нажала не ту кнопку. Опираясь на дверь, пытаясь удержаться на ногах, которые стали ватными, она собирала остатки сил для следующей попытки. Дышать было уже почти нечем. Последнее, что увидела Рипли, Было чье-то до более знакомое лицо за окном переборки. Ламберт. Ноги у Рипли подкосились, она прислонилась к стене и медленно сползла на пол. В этот момент переборка отъехала в сторону. В лицо Рипли ударилась струя свежего воздуха. Ламберт и Эш поспешили к ним. Эш бросился к Паркеру, который от недостатка кислорода окончательно потерял сознание. Глаза Рипли были открытыми и видели происходящее, но остальное тело не подчинялось ей. Ее ноги и руки занимали какие-то неестественные положения, как у плохо сделанной куклы. Она судорожно глотала воздух. Ламберт поднесла к ней один из кислородных баллонов и надела на лицо прозрачную маску. Живительный кислород хлынул в легкие Рипли. От удовольствия она закрыла глаза. Спустя некоторое время она сама сняла респиратор и приподнявшись села. Давление воздуха на всем корабле было восстановлено, переборки автоматически открылись. Утечка была значительной, и Рипли признала, что скоро им придется столкнуться еще с одной проблемой. Запасы воздуха на настрома стремительно сокращались. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Паркера Эш. «И что здесь в конце концов произошло?» Паркер, утерев кровь у углу рта, вздохнул. «Я жив!» Вопрос эш он пропустил мимо ушей. «Что с чужим?» Задал новый вопрос Эш. Поморщившись, словно от внезапной боли, Паркер сказал. «Мы его упустили!» Завылась сирена, и он в последний момент успел выскочить в коридор. Крышка внутреннего люка прищемила его руку или что-то у него, но он отбросил ее, как ящерица хвост. «Конечно», — заметил Эш, «при его способности к регенерации ему это ничего не стоит». Затем этот обрубок начал стекать кислотой. К счастью для нас, раны у него затягиваются быстро, но кислота успела прожечь дыру на крышке люка, что и вызвало разгерметизацию. Эту дыру, наверное, даже отсюда видно. «Теперь это уже не имеет значения», — сказала Эш. «Но кто же включил эту сирену?» Рипли в упор посмотрела на него. «Это тебя надо спросить. Что это значит?» Она вытерла запекшуюся под носом кровь. «Разумеется, сирена включилась сама собой. Наиболее логичное объяснение, не правда ли, Эш?» Всего лишь небольшой временный сбой. Удивительное совпадение. Эш смотрел на нее, прищурившись. Рипли перед тем, как произнести свои слова, на всякий случай передвинулась так, чтобы один из цилиндров с метаном оказался рядом с ней. Но Эш не сделал никакого движения в ее сторону. Она никак не могла его понять. Если он виноват то это был самый удобный момент, чтобы броситься на нее, пока она слаба, а Пакер окончательно не пришел в себя. Невиновный человек пришел бы в ярость от несправедливых обвинений. Он же просто стоял и смотрел на нее. Наконец он заговорил. Голос его звучал резче, чем обычно. «Если тебе есть что сказать, говори. Я устал от постоянных инсинуаций в мой адрес. В чем ты меня обвиняешь? Никто тебя не обвиняет. К черту все. Он угрюмо замолчал. Рипли долго ничего не говорила, потом указала на Паркера. Его надо отвезти в изолятор. По крайней мере, мы знаем, что автодоктор справится с этим. Эш помог инженеру подняться, закинул его правую руку себе на плечи, и они медленно пошли по коридору. Рипли и Ламберт остались одни. Опираясь на руку Ламберт, Рипли устала. Ноги еще плохо держали ее. «Ничего», — она улыбнулась, — «со мной все в порядке. Интересно, сколько кислорода стоил нам этот последний эпизод? Я хотела бы знать точно». Ламберт не ответила, вопросительно глядя на Рипли. «В чем дело? Почему ты смотришь на меня так?» «Запас кислорода на исходе». «Не набрасывайся на меня», сказал навигатор без всякой обиды. «Ты подозреваешь Эша. Ты фактически обвинил его в том, что он поднял тревогу, чтобы спасти чужого». Она медленно покачала головой. «Почему?» «Потому что я думаю, что он лжет. И я сумею это доказать». «Доказать что?» «Даже если ты каким-то образом выяснишь, что это он включил сирену. Ты не сумеешь доказать, что это непростая случайность. Удивительно подходящее время для подобной случайности тебе не кажется? Рипли немного помолчала, потом тихо спросила. «Ты по-прежнему считаешь, что я ошибаюсь?» «Не знаю». У ламберта казалось, не было сил спорить. «Я уже больше ничего не знаю». «Да». Мне кажется, что ты ошибаешься. Или сошла с ума. Для чего это Эшу, Или к кому-нибудь другому оберегать чудовище? Оно убьет его точно так же, как Бретта и Даллас. Если они, конечно, мертвы. Ну что ж, спасибо за откровенность. Рипли повернулась и пошла по коридору. Ламберт посмотрел ей вслед, пожала плечами и стала подбирать с пола контейнеры. Для их выживания метан теперь был так же важен, как и кислород. «Эш, ты здесь? Паркер?» Не получив ответа, Рипли осторожно вошла в центральный компьютерный отсек. На какое-то время весь банк памяти Настрома был в ее распоряжении. Она уселась перед главным терминалом и прижала большой палец к идентификационной пластине. На дисплее загорелась дата. До сих пор все было просто. Теперь предстоит основная работа. Она задумалась, потом набрала пятизначный код, который, по ее мнению, должен был дать ей возможность получить ответ на мучивший ее вопрос. На экранах ничего не менялось. Система ожидала правильного запроса. Она попробовала другую, редко используемую комбинацию цифр. С тем же результатом. В отчаянии она выругалась если ей придется перебирать случайные комбинации то она будет сидеть в этом отсеке до страшного суда что впрочем при тех темпах какими чужой уменьшался состав экипажа наступит в не столь отдаленном будущем она попробовала набрать третичную комбинацию вместо первичной и к ее великому удивлению кран очистился но на нем не появилось приглашение ввести запрос это означало что набранного кода недостаточно. Что делать? Она взглянула на вспомогательную клавиатуру, доступную любому члену экипажа, но не позволявшую получить наиболее важную информацию. Если она вспомнит правильный код, то сможет использовать эту клавиатуру, чтобы связаться с главным банком данных. Она быстро пересела в другое кресло, ввела код, по счастью оказавшийся правильным. И набрала первый вопрос. Если она получит доступ к данным, то ее вопрос появится на экране. Замигали огоньки, экран очистился, и на нем загорелся первый вопрос. Кто включил сигнал тревоги шлюза номер два? Ниже появился ответ. Эш. Рипли сидела, осмысливая эту информацию. Она ждала именно этого ответа однако бесстрастное появление четких букв на экране потрясло её до глубины души. Итак, это был Эш. Теперь предстояло выяснить, во всех ли случаях не обошлось без его участия. Рипли задала новый вопрос. Оберегает ли Эш чужого? Второй ответ был столь же лаконичен, как и первый. Да. Рипли тоже решила быть краткой. Почему? Она напряженно выпрямилась в кресле. Если компьютер откажется выдавать нужную информацию, Рипли, не зная дополнительного кода, не сумеет заставить его сделать это. Существовала также возможность, что странное поведение научного сотрудника для самой матери было загадкой. Однако мать ответила. Специальный приказ 937. Допуск к информации только для научного персонала. «Хорошо, ей удалось добраться до досюда. Она может попробовать обойти и эти ограничения. Она только начала первую попытку, когда рядом с ней на консоль опустилась чья-то рука. Она резко обернулась, сердце ее пропустило один удар, и она увидела... Нет, не чужого, но того, кто минуту назад стал не менее чужим для нее». Эш слегка улыбнулся, и его улыбка не сулила Рипли ничего хорошего. «Груз новых обязанностей оказался тебе не по силам. Но тебя нельзя за это винить. Подлинное лидерство при нынешних обстоятельствах – дело нелегкое». Рипли медленно выбралась из своего кресла, стараясь, чтобы оно оказалось между ними. Слова Эша звучали добродушно почти с симпатией но его поступки говорили об обратном дело не в лидерстве эш дело в лояльности прислонившись спиной к стене она начала осторожно продвигаться к выходу по прежнему смехаясь он повернулся к ней лицом лояльность мне кажется недостатка в ней нет теперь он само очарование подумала она «Мы все стараемся для общего дела», — продолжал Эш. Ламберт немного пессимистична, но у нее просто слабые нервы. Она прекрасно прокладывает курс корабля, но совершенно не умеет держать себя в руках. Рипли продолжала двигаться к двери, заставив себя улыбнуться в ответ. «Сейчас меня беспокоит не Ламберт. Меня беспокоишь ты». Она начала поворачиваться лицом к двери. Сердце ее сжилось от страха. «Опять приступ паранойи», — сказал Эш печально. «Тебе нужно немного отдохнуть». Он двинулся следом за ней. Рипли резко пригнулась как раз вовремя, чтобы уклониться от его пальцев, и бросилась бежать в сторону командного отсека. Экономя силы и дыхания, она не звала на помощь. В командном отсеке никого не было. Каким-то образом ей опять удалось ускользнуть от Тэша, и она помчалась в кают-компанию, по дороге нажимая выключатели аварийного перекрывания секций. Переборки захлопались позади нее каждый раз на секунду позднее, чем нужно. Он настиг в кают-компании. Почти тотчас же туда подоспели Паркер и Ламберт. Сигналы от закрывающихся переборок в районе командного отсека насторожили их. Они как раз спешили туда, когда увидели преследователя и его жертву. Хотя они совершенно не были готовы к тому зрелищу, что ожидало их кое-то отреагировали они быстро. Первой не растеряла Ламберт. Она вскочила на спину Эшу. Потревоженный, он выпустил Рипли, схватил навигатора и швырнул ее в другой конец комнаты. Затем снова схватил Рипли за горло. Паркер действовал не так быстро, зато более продуманно. Эш оценил бы находку инженера. тут схватил один из индикаторов, сделанных Эшем, и со всей силы ударил им по голове его создателя. Послышался глухой стук. Голова Эша отделилась от тела и покатилась по полу. Крови не было. Глазам удивленных зрителей предстали разноцветные провода и микросхемы, торчащие из того места, где только что была голова научного сотрудника. Эш выпустил Рипли. Она рухнула на пол, задыхаясь и держась за горло. Руки Эша разыграли жутковатую пантомиму, ощупывая свои плечи и шею в поисках головы. Затем он, или точнее оно покачнулось, восстановил равновесие и, опустившись на курточки, принялось ощупывать пол.